«Гасконец против дважды гасконца». Д'Артаньян не терял времени даром, что было бы не в его правилах. Осведомившись об Арамисе, он искал его, пока не нашел. Арамис с момента прибытия короля удалился к себе, очевидно, затем чтобы придумать что-нибудь новое для пополнения программы увеселений его величества. Д'Артаньян велел доложить от себе и застал ванского епископа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 Д'Артаньян, чтобы сделать приятное Арамису, рассказал ему о злоключениях финансиста в связи со злосчастным Меленским вином. «Дрянной человечек» — этот Кольбер сказал Арамис. «По правде сказать, так и есть. Как подумаешь, что этот прохвост будет вашим министром через какие-нибудь четыре месяца, и вы будете столь же усердно служить ему, как служили Ришелье или Мазарини?» как вы служите господину фуке вставил дартаньян с тем отличием дорогой друг что фуке никольбер это верно и дартаньян сделал вид что ему стало грустно но почему вы решили что кольбер через четыре месяца будет министром потому что фуке им больше не будет сказал в ответ Арамис. он будет окончательно разорен спросил дартаньян полностью «Зачем же в таком случае устраивать празднество?» — спросил мушкетер таким естественным и благожелательным тоном, что епископ на мгновение поверил ему. «Почему вы не отговорили его?» — добавил Д'Артаньян. Последние слова были лишними, а снова насторожился. «Дело в том, — сказал он, — что ему желательно угодить королю. Разоряясь ради него, да».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 В таком случае сделайте мне одолжение. Скажите, для чего вы брали образцы тканей у Персерена? Пойдемте со мной и давайте спросим беднягу Лебрена, трудившегося над этим портретом двое суток, не сомкнув глаз. Арамис, это правда для всех, но только не для меня. Право, Д'Артаньян, вы меня поражаете. Будьте честны со мной». Скажите мне сущую правду. Ведь вы не хотели бы, чтобы со мной случилось что-нибудь весьма и весьма неприятное, так ведь, дорогой друг? Но вы становитесь совершенно непостижимы. Что за дьявольское подозрение заронилось в вашем уме? Верите ли вы в мой инстинкт? Прежде вы в него верили. Так вот, этот инстинкт нашептывает мне что у вас есть какие-то тайные замыслы. У меня замыслы? Я не могу, разумеется, утверждать, что я в этом уверен, еще бы. Но хоть я в этом и не уверен, все же готов поклясться в том, что я прав. Вы мне доставляете живейшее огорчение, Д'Артаньян. Если бы у меня были некие замыслы, которые я должен был бы скрывать от вас, я, конечно, умолчал бы о них, не так ли?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 чем все то что распространяет вокруг себя ложный мишурный блеск не говорите так о нашей дружбе ответил епископ твердым и уверенным тоном она не из числа тех о которых вы только что говорили разгляните карамис вот настроя из нашей четверки вы обманываете меня я подозреваю вас ну а Портос,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 — В таком случае давайте внесем в этот разговор полную ясность. Что же, по-вашему, можно сотворить с королем, нашим законным, подлинным королем, не покусившись на его жизнь? Д'Артаньян ничего не ответил. — К тому же у вас тут и гвардия, и мушкетеры, — добавил епископ. — Вы правы. — И вы у господина Фуке, вы у себя. — Вы правы еще раз. И у вас есть Кольбер, который в это мгновение советует королю предпринять против господина Фуке все то, что, быть может, охотно посоветовали бы вы сами, не принадлежи я к противной партии. Арамис, Арамис, Бога ради, пусть ваши слова будут словами настоящего друга. Слова друга — это сама правда. Если я замышляю прикоснуться хоть одним пальцем к нашему королю, сыну Анны Австрийской истинному королю нашей Родины, Франции, если у меня нет твердого намерения пребывать простертым у его трона, если завтрашний день здесь, в замке Во, не представляется мне самым славным днем жизни моего короля, пусть меня поразят гром и молния, я согласен на это. Арамис произнес эти слова, повернувшись лицом к Алькову. Д'Артаньян, который стоял, прислонившись, тому Жалькову, никак не мог заподозрить, что кто-нибудь может скрываться в нем. Чувство, с которым были сказаны эти слова, их обдуманность, торжественность клятвы, все это окончательно успокоило мушкетера. Он взял Арамиса за обе руки и сердечно пожал их. Арамис вынес упреки, ни разу не побледнев, но теперь, когда мушкетер расточал ему похвалы, лицо его покраснело. Обмануть Д'Артаньяна — это была честь для него. Внушить Д'Артаньяну доверие — неловко и стыдно. «Вы уходите?» — спросил он, заключая его в объятия, чтобы он не видел его покрывшегося краской лица. «Да, этого требует служба. Я должен получить пароль на ночь. Где же вы будете спать?» «По-видимому, в королевской прихожей, а Пуртос...» «Берите его с собой. Он храпит, как медведь». «Вот как?» «Значит, он ночует не с вами?» «Спросил Д'Артаньян. «Никоим образом. У него где-то есть свое помещение, но право не знаю где». «Превосходно!» — сказал мушкетер, у которого лишь только его осведомили о том, что оба приятели живут в рось исчезли последние подозрения. Он резко коснулся плеча Пуртоса, тот зарычал. «Пойдемте!» — сказал Д'Артаньян. «А, Д'Артаньян, так это вы, дорогой друг!» какими судьбами да да ведь я на празднестве во и в вашем прекрасном костюме это господин кокленда вольеф очень очень мило с его стороны не так ли вы до того топаете что продавите пожалуй паркет сказал Арамис. — это правда подтвердил дартання ведь эта комната прямо над куполом я взял ее отнюдь не в качестве фехтовальной залы добавил епис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 Арамис взглянул через проделанное в полу отверстие. «Да, — сказал он, — вы правы, это Кольбер. О, монсеньор, что же мы услышим сейчас? И что выйдет из этой близости между ними? Ничего хорошего, без сомнения, для господина Фуке». Принц не ошибся. Мы уже видели, что Людовик XIV вызвал Кольбера, и Кольбер явился к нему.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 Да, Ваше Величество, я осведомлен. Посвятите и меня то, что вы знаете. Это совсем не трудно. Я знаю его дела с точностью, можно сказать, до денье. Мне известно, что вы отлично считаете. Это самое первое качество, которое надлежит требовать от интенданта финансов. Но оно свойственно вовсе не всем. Примите мою благодарность, Ваше Величество, за похвалу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 и Кольбер низко склонился перед королем. «Итак, если бы мертвые заговорили...» «Порой и они говорят, ваше величество. Прочтите вот это!» «Ах, монсеньор!» — прошептал Арамис на ухо принцу, который, находясь рядом с ним, слушал, опасаясь пропустить хоть единое слово. рад вы здесь, монсеньор, чтобы учиться вашему королевскому ремеслу...»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 Данных господину Фуке Совершенно верно О тринадцати миллионах недурная пожалуй, сумма Так Значит, этих тринадцати миллионов Не хватает В счетах Вот этого Я и не в силах понять Повторяю еще раз Как и почему возможно Подобная недостача Я не говорю, что она возможна Я говорю, что она на лицо «Вы говорите, что в счетах не хватает тринадцати миллионов?» «Это не я говорю, а отчет!» «И письмо кардинала указывает на значение этой суммы и имя ее хранителя, как вы видите, ваше величество!» «Выходит, что Фуке все еще не вернул этих тринадцати миллионов, и значит...» «Значит, ваше величество, раз господин Фуке не возвратил этих денег...»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 в некоторых отношениях превосходит его, было очень ловко подстроенной подлостью со стороны неловкого человека. Настроив подобным образом короля, Кольбер в сущности мог остановиться на этом. Он это почувствовал. Король стал мрачнее тучи, и, ожидая, что скажет король, Кольбер не меньше горел нетерпением, чем Филипп и Арамис с высоты своего наблюдательного пункта. Знаете ли, Что из всего этого следует, господин Кольберф? Сказал король, подумав немного. Нет, ваше величество, не знаю. То, что если бы факт присвоения тринадцати миллионов был с достоверностью установлен, но он установлен, я хочу сказать, предан гласности, полагаю, что это можно было бы сделать хоть завтра, если бы король... «Не был в гостях у господина Фуке», — с достоинством ответил Людовик. «Король везде у себя, Ваше Величество, и особенно в тех домах, которые содержатся на его деньги». «Мне кажется», — тихо сказал Филипп Парамису, — «что архитектор, устроивший этот купол, знай он, как мы с вами его используем, должен был бы сделать его...»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 — Утром я сообщу вам мое решение. — Отлично, Ваше Величество, — сказал на это Кольбер, который почувствовал себя оскорбленным, но постарался в присутствии короля не выдать своих истинных чувств. Король сделал жест, и интендант, пятес направился к выходу. — Моих слуг! — крикнул король. Слуги короля вошли в его спальню. Филипп хотел покинуть свой наблюдательный пост. «Еще минуту», — сказал ему Арамис со своей обычной ласковостью, — «все только что происшедшая мелочь, и уже завтра мы не станем думать об этом. Но раздевание короля, малый церемониал перед отходом ко сну, вот что, монсеньор, чрезвычайно, исключительно важно. Учитесь, учитесь, каким образом вас укладывают в постель, ваше величество. Так смотрите же, смотрите».